Поход Мы эскадры вели за три моря, от жары в своём поте горясь, воевать мы учились в походе, так чтоб песни слагали о нас. Глава первая. Неудачи первых месяцев русской-японской войны. Явившися следствием неготовности к ней Российской империи, побудили генеральный штаб к поиску способов усиления морских сил на театре военных действий. В условиях, когда боеспособность японской армии целиком зависела от надёжности её снабжения из метрополии, господство на море являлось решающим фактором в войне. Действия Владивостокского отряда крейсеров Не могли серьезным образом повлиять на морские перевозки противника в Корейском проливе ввиду явного недостатка сил, а порт Артурская эскадра оказалась недостаточно мощной для владения морем. Из-каля из этого было принято решение о срочном формировании второй Тихоокеанской эскадры для достижения безусловного превосходства над японским объединенным флотом. Подготовка и снаряжение второй эскадры для флота Тихого океана велись на Балтике с апреля по сентябрь 1904 года. При этом постоянно возникали задержки, вызванные трудностями с соснабжением, достройкой и ремонтом кораблей. Отсутствие у российского генерального штаба даже в черновом виде плана ведения войны и связанного с ним плана мобилизации и развёртывания Вызвала низкую готовность доловых портовых служб к обеспечению флота всем необходимым. Никаких предварительных запасов не делалось, так что для эскадры собиралось всё буквально с миру по нитке с завору по Сосенке. Слабо оснащённость ремонтных мастерских в Краштате, Ревеле и порте Александра III в Алыбаво, также недостаток материалов. К чему добавлялась еще и недостаточная мощность казённых адмиралтейств в Петербурге, вынудили руководство флота поручить практически весь ремонт Балтийскому заводу, который в свою очередь для сокращения сроков выполнения работ привлек к заказу несколько частных фирм. В общем и целом им удалось неплохо справиться с работой, и что самое важное, почти уложиться в отведённые сроки. на судостроительных заводах нового адмиралтейства и Галерного островка в февральном темпе успели достроить и складированные броненосцы Бородино и Ярел, чье строительство к тому времени уже сильно затянулось. Также были закончены все работы и на транспорте мастерской Камчатка. Из-за ускоренных темпов достройки новейших кораблей на последнем этапе качество работ часто было не на должном уровне. на время ни на исправление брака уже не оставалось и в большинстве случаев корабли принимались в казну даже без проведения полноценных испытаний при этом планировалось провести все необходимые исправления и доводки перед освоением кораблей экипажами для чего к каждому броненосцу приписывался свой корабельный инженер-судостроитель участвовавший в его достройке Кроме того, инженера получил и Сесой Великий. Общее руководство всеми этими работами возлагалось на старшего инженера-строителя Политовского. Доводка кораблей в процессе начала их службы в свою очередь до крайности осложняла и задерживала прохождение курса боевой подготовки. Существенно тормозили снабжение и бюрократические проволочки. что в конце концов вынудило отвечавшего за содержание с кадры главного комендира Балтийского флота вице-адмирала Берелёва распорядительным порядком отменить многие ограничения, связывавшие строителей, что существенно ускорило дело. Снижение уровня требований при приёмке выполненных работ и отмена Лебе радикальное сокращение некоторых испытаний сильно сказывались на боеготовности данного флоту кораблей. Начальник ГМШ Зиновий Петрович Рожестницкий, невас реца, но занимавшийся этим, и назначенный командовать формирующимся соединением, слишком много времени уделял канцелярской работе, решая, в общем, не свойственные начальнику столь высокого ранга вопросы. Его положение Позволяло не обращать внимания на требование МТК до начала похода провести опытное определение остойчивости новых броненосцев. Также были проигнорированы рекомендации к выработке мер по их разгрузке ввиду допущенной заводами большой строительной перегрузки кораблей. Из соображений экономии времени мало-мальски проверялись лишь главные механизмы новых кораблей, а проверку и доводку Всего остального предстало провести уже вдали от родных берегов. Поэтому на каждый броненосец принималось неимоверное количество запчастей, материалов и прочего лишнего оборудования, вес которого на некоторых кораблях перевалил за 1000 тонн. Но при комплектовании эскадры не кем не поднимался вопрос об учёте опыта боевых действий, в вопросах вооружения, и подготовки личного состава и офицеров. Из важных новшеств, необходимость которых была очевидна ещё до войны, на второе эскадре появились горизонтально-базисные дальномеры Bar and Strutd с вазой 1,2 м, которые имелись во всех броненосцах и крейсерах. Также удалось снабдить корабли оптическими прицелами системы капитана Перепёлкина. для орудий калибром от 75 мм и выше. Довно устаревшие чугунные старяды в боекомплектах были заменены на стальные. А вместо старых барнебойных шестиудённовых старядов в погребах были приняты новые с Макаровским наконечником. Единственным нововведением по опыту боё было оборудование боевых рубеж горизонтальными противосколочными козырьками. и с 51 миллиметровой брони. Но при этом не было предпринято никаких мер для уменьшения размеров самих брозур этих грубок и усиления противосколочной защиты артиллерии, особенно в открытых палубных установках. На всех больших кораблях и даже миноносцах были установлены радистанцы германской фирмы Telefunken. Но к моменту выхода эскадры в поход Они ещё не были достаточно освоены личным составом. Призовём техническом несовершенстве, ненадёжности и недостаточной дальности действия, они тем не менее открывали новые широкие возможности для управления с кадры на дальность в тех до 50 миль. После императорского осмотра с последующим напутствием вторая эскадра Тихого океана собралась в Либаве к 10 сентября, где приняв уголь, воду и прочие припасы, отправилась в плавание. Этот поход, не имеющий аналогов в истории парового флота, начался 2 октября 1904 года. Поскольку Россия находилась в состоянии войны с Японией, русские корабли не имели возможности заходить в нейтральные порты, для выполнения необходимых ремонтных работ. Даже на погрузку угля и продовольствия в чужих гаванях накладывались очень жёсткие ограничения. До этого лишь англичане на тряде броненосов отважились совершить поход от британских островов до новосадовой надежды. Но при этом они располагали своими базами на всём пути исследования, где могли спокойно ремонтировать корабли и дать отдых экипажам. Русская эскадра состояла из новых эскадренных броненосцев Князь Суворов, Император Александр III, Бородино, Орёл и Ослябя, а также их усоревших собратьев Сесой Великий и Наварин. Старых броненосцев и крейсеров Адмирал Нахимов и Дмитрий Донской, крейсеров первого ранга Аврора, Светлана и второго ранга Алмаз и Жемчуг. Все эскадры шли иسمинцы быстрый, бравый, бодрый, безупречный, бедовый, буйный, бесстящий, прозорливый. Организационно эскадра была разделена на два броненосных отряда и отряд крейсеров. Первый броненосный отряд, состоявший из довейщих и самых мощных броненосцев типа Бородино, возглавлял командир Суворова, капитан первого ранга ВВ Игнациус. Второй броненосный отряд изо слабый старых кораблей контр-адмирал Тёлькерсдам, державший свой флаг на ослябик. Крейсерами командовал контр-адмирал Энкрист, флагман Алмаз. Флагманским кораблем эскадры был эскадрильный броненосец Крессворов, на котором развесился штаб вице-адмирала Рожественского. Двигались в четыре шелона с сопровождением обоза из транспорта мастерской Камчатка, морского буксира Роланд, позже переименованного в Аднова Врусь. Шесть транспортov ледокола Ермак на Чёрном море сопровождались ещё 7 транспортov для этой эскадры, с которыми должны были встретиться где-то в пути. У транспорта был свой главнокомандующий, капитан первого ранга Радлов. Грузить уголь планировали в подходящих для этого бухтах либо прямо в море. обеспечинию топливом на маршруте взяла на себя гамбургско-американская пароходная компания. Пополнять запасы провизии предполагалось в нейтральных портах, а также с забжением русского купца Гинзбурга и нескольких иностранных фирм, с которыми были заключены соответствующие контракты. Затылых снабжение отвечал известный военно-морской администратор капитана второго ранга В. С 8-го октября у мыса Скаген грузили уголь, после чего отправили обратно за ненадобностью Ермак и Прозорливый, у которого потёк холодильник с самого начала перехода к адмиралу Ражественскому. Всякими путями поступала информация о повышенной активности японцев в Балтийских проливах и Северном море. Высказывались предположения о большой вероятности минных атак. на достраивавшихся в Англии для Японии миноносцах. Поэтому по эскадре был отдан приказ на следующем переходе идти с заряженными орудиями и повысить бдительность. Балтийские проливы прошли спокойно, но нервы у всех были на взводе. При проходе Дугер-Банки с отставшей от эскадры Камчатки были получены радиограммы о преследующих её миноносцах. Скорее и со скадры были обнаружены подозрительные затемненные силуэты, пытавшиеся прорезать строй русских кораблей. Немедленно началась стрельба бестолковая и неуправляемая. Но многие офицеры утверждали, что видели от трех до пяти миненосцев и приказывали стрелять по ним. Палили без разбора во все стороны, во все, что попадало в поле зрения. Итогом этой перестрелки В заливе 5 попаданий Суворова в Аврору на миноносцами оказались английские рыболовные траулеры, занимавшиеся ловлей сельди. Одной из рыбацких судовшек было потоплено, а ещё четыре получили повреждения. При этом погибли и были ранены несколько рыбаков, один матрос и священник с Авроры. Этот инцидент наглядно показавший степень подготовленности наших экипажей, получил название Гульский по порту приписки обстреленных траулеров. В английских газетах это происшествие вызвало бурю негодования. Русскую эскадру называли эскадрой бешеной собаки и требовали её немедленно уничтожить. Броненосцы и крейсера английского флота канала сопровождали нашу эскадру до испанского порта Вига, где планировалась погрузка угля. Но едва наши корабли вошли в гавань, как англичане потребовали покинуть порт и преследовать дальше, не позволив пополнить запасы. Рожественский двинулся на юг. Теперь его сопровождали лишь 9 английских крейсеров. Следуя за эскадрой до Танжера, они вичегняли хитро маневрировали и перестраивались на виду у русских. Все манёвры выполнялись безупречно. быстрой и чётко, что вызвала законную зависть у наших офицеров. На протяжении всего перехода до Танжера командующий находился в дурном настроении. Штабные офицеры не раз слышали от него пессимистические предположения на тему нехватки угля посреди океана и вдали от основных транспортных путей. Эта идея постепенно полностью завладела рассудком Зиновия Петровича. Ве беспокоенный неудавшейся погрузкой топлива в Вига Рожественский дал приказ по всем кадрам о приёмке топлива для всех кораблей. Им предписывалось засыпать углем все свободные отсеки вплоть до хотельных отделений незадействованных при движении и скадроным ходом. Что и было исполнено в Танжере. Аврора имела полностью засыпанную углем среднюю кочегарку А все остальные корабли второй котельной отделения, это не считая части помещений жилой палубы экипажа на всех кораблях. По эскадре поползли слухи, что командующий слегка свихнулся на угольной почве. Вообще, в последнее время он стал заметно больше нервничать, порой необоснованно срываясь на крик, позволяя себе даже откровенно оскорбительные высказывания в адрес офицеров. после получения снабжения в танжере эскадра разделилась контр-адмирал фелькерзан с сисоем наваренным светланой жемчугом алмазом минаносцами и большинством транспортov пошёл через средиземное море и суэцкий канал на самые новые и крупные броненосцы чья обоча осадка не позволяла следовать этим маршрутам без разгрузки кораблей вместе с авророй на хибевом и данским продолжили движение вглубь Африки